Раз один из тех генов, которые управляют ростом и делением клеток. У взрослых он периодически включается и выключается, чтобы обеспечивать нормальный цикл развития клетки. Держать его включенным все время нежелательно. У плода в матке раз работает постоянно, чтобы производить все те новые ткани. которые требуются программе создания человека, когда человеческое существо находится в процессе первоначальной сборки. В остальных случаях размножение клеток должно происходить тогда и только тогда, когда той части тела, где находится данная клетка, необходима новая клетка. Но замена Г на С в мутировавшей версии раз привела к видоизменению именно этого выключателя, когда в этой конкретной точке находится С, вместо Г, ген раз застревает в состоянии включено, жмет на рычаг вызывающий неостановимый рост, а потом этот рычаг ломает. Но ничего страшного, пусть в этом экземпляре гена раз имеются нарушения. Клетка все равно обладает безотказным механизмом, строенным форму молекул ДНК. Спираль на самом деле двойная. По ту сторону двойного штопора проходит другая нить букв Г, Т, Ц и А, которая несет в себе всю информацию генома, только в обратном порядке. Подобно негативу фотографии или в форме. Откуда вынули желе. И клетка, привыкшая функционировать в среде, где происходят мелкие химические аварии, приводит к действию подходящий фермент, выполняющий роль редактора, который движется вверх и вниз по хромосомам, выверяя две нити. Они должны оставаться полной противоположностью друг другу. Этот фермент-редактор находит не все изменения, произведенные адуктом, приклеившимся к ДНК Олебедева, однако большинство из них он находит как вредные, так и безвредные и методически исправляет каждую мелкую мутацию. Этот он находит. Новая буква С с одной стороны мутировавшего раз противоречит существующему С на обратной стороне. С против С. Это против правил. Быстрое редакторское движение чик, и вот мы снова имеем первоначальное Г. Настройка Лебедевского механизма восстановлена. Это успело произойти миллионы раз, товарищ Косыгин. Мысленно произносит Лебедев. Я знаю, что решение уже принято, и все-таки должен обратить ваше внимание. должен просить вас рассмотреть, должен поставить под сомнение целесообразность, должен, должен. Что это? По коридору в их сторону шагает грузный мужчина средних лет, стриженные щеточкой черные волосы сияют в свете ламп, руки, каждая размером с окорок, отбивают в воздухе какой-то ритм. На лице доброжелательная улыбка. На мгновение Лебедев решает, что на них свалился сам генсек. Но нет. Это партийный начальник какой-то из республик. Он забыл, как его зовут. Все они, благодаря волшебному осмосу власти, нынче слегка напоминают Брежнева. Совсем как раньше, когда начальники поменьше походили на Хрущева-Лебедева. А до того на Сталина жизнерадостный взгляд проходит сквозь сидящего на скамье Лебедева, словно через пустое место, и останавливается на той, что сторожит дверь белорусской гость, а может молдавской, подмигивает. Она, залившись румянцем, поднимает руку к прическе твердой как безе. Привет, француженка. говорит он, к самому можно. Она тут же выбирается, виляя задом из-за стола, и цокает каблуками к двери, чтобы открыть ее перед ним. Она не худенькая, целиком заполняет свою юбку до колена. Киевский гость, а может Владивостокский, ловко проходя в щель дневного света, появившегося по ее велению, Шепчет ей что-то такое, от чего она хихикает и небрежно по хозяйски опускает руку на ее зад. Когда она снова закрывает дверь, жеманная улыбка еще не окончательно сошла с ее лица, но исчезает стоит ей заметить, куда направлен изможденный взгляд Лебедева, хотя по сравнению с другими взглядами этот практически абстрактный. В его обладателе не осталось почти ничего, что могло бы реагировать на подобные вещи. Фу, говорит она, не для тебя. Значит, вы француженка? спрашивает Лебедев. Она лишь злобно косится на него. Еще одна клетка легкого. У капельки вязкой массы. Есть возможность вызвать мутацию гена РАС, которая является устойчивой. Липкий снаряд, движущийся в поисках электрона, должен достичь цели и вклеить Г в Ц в нужном месте в нужный момент в жизни клетки, именно тогда, когда фермент вдруг оказывается не в состоянии сравнить РАС с его негативом. то есть, когда клетка легкого уже занята делением на две клетки. Вязкая масса вплывает и находит внутри ядра двойную спираль, разделенную на две отдельные нити, каждая из которых предстоит вырасти в новый полный геном. Случайных капелек вязкой массы в случайном ливне множество. Но вот появляется одна. та, что присасывается к хромосоме номер одиннадцать, в положении, позволяющем ей создать постоянно включенный вариант раз. Как раз, когда разделенные половинки хромосомы номер одиннадцать болтаются каждая сама по себе, фермент редактор опоздал. Править мутанта С теперь не почему. Вместо него вдоль нити Движется полимераза, фермент-синтезатор, который постепенно выстраивает другую половину новой двойной спирали. Отойдя до С, он послушно изготавляет новый аналог для другой стороны, подходящий, полностью противоположный. Искаженный код воспроизведен. Через некоторое время в ядре появляются ферменты, Два набора законченных хромосомных пар. Они отходят друг от друга. Ядро вытягивается, надуивается, делаясь похожим на гантелью, и тоже разрывается надвое. Наконец, внешняя оболочка клетки повторяет разрыв, утончаясь, вытягиваясь и снова собираясь в пару отдельных липидных шариков. В одном содержится раз в его первоначальной неискаженной форме, но рядом с ним у Лебедева теперь появилась новая клетка легкого, в которой раз постоянно включен, и этот раз немедленно принимает на себя командование клеточным механизмом, начинает подготовку к сверхбыстрому размножению клеток, клетка, в которой раз работает постоянно. Не согласна сотрудничать с соседними клетками ни в каких делах. Так ей не хочется быть частью легкого. Ставшая наконец двойчной, она хочет лишь превратиться в две клетки, в четыре, в восемь, шестнадцать, тридцать две. Но ничего страшного. Тело привыкло к тому, что с раз то и дело происходят всякие неуправляемые штуки. У него имеется еще один последний защитный механизм. Когда раз всходит с ума, другой ген поодаль на хромосоме номер семнадцать обнаруживает молекулярный признак, свидетельствующий об этом накоплении, и аккуратно, быстро заставляет клетку покончить с собой. Клетка умирает, с нее исчезает и мутировавший ген. Это успело произойти. тысячи раз. Как человеку тактично без лишних слов объявить о том, что труд всей его жизни пошел насмарку? 18 декабря прошлого года Лебедев был на совещании в Минрадиопроме, слушал, как собравшиеся шишки из правительства и Академии наук уговаривают себя, что советскую вычислительную технику следует уничтожить. Разумеется, они выражались несколько иначе. Примечание. Малиновская частично приводит стенограмму обсуждения на этом важном совещании, осложненном политическим соперничеством между различными бюро, которым предстояло проиграть или выиграть, в зависимости от принятого решения. и тем фактом, что предложение Лебедева и его единомышленников развивать и дальше советскую вычислительную технику, было внесено вместе с дополнительным планом сотрудничать с британской компанией ICL. Малиновской. История вычислительной техники в лицах. Описание единой системы, построенной по образцу IBM, и того, как она на самом деле медленно зарождалась в 70-е годы отставая на каждом этапе, дано в N.C. Дэвис and Goodman The Soviet Blocks Unified System of Computers Конец примешания Вопрос был в том, какую модель машины следует развивать, чтобы создать ЕСЭВМ, единую систему. которая предстояло управлять народным хозяйством в семьдесятые. С одной стороны, имелась возможность проектировать свою собственную унифицированную линию системных блоков следующего поколения. С другой поступило предложение сделать копию ЭВМ, ставшей обычным коммерческим продуктом на Западе, серию IBM 360. Все присутствовавшие хвалили отечественную советскую технологию, однако большинство говорило о ней как о рискованном варианте. Им нравился надежный путь выбрать существующий продукт вместе с существующим нераспространимым программным обеспечением. Этот путь, несмотря на все его усилия, они и предпочли. Однако надежность была мнимой. Он все пытался, однако почему-то безуспешно донести до них простую истину о том, что если они выберут IBM, то на деле машины IBM они не получат, программное обеспечение IBM они не получат, надежность IBM они не получат. Эти вещи в Советский Союз не поставляли. Вместо того, они приговаривают себя к тому. чтобы заниматься обратными разработками, пытаясь воспроизвести IBM 360 в потемках с малым количеством документации и без образца первоначальной 360-й модели, которую можно было бы разобрать. На это уйдут годы, а 360-я появилась в 1965-м. Еще до того, как начнутся попытки ее скопировать, ей стукнет пять лет. Стало быть, они обрекут себя не просто на имитацию, но и на вечное отставание. Они бесконца будут гоняться за тем, что американцы уже сделали, причем много лет назад. Да, попрежнему останутся специальные ЭВМ. которое надо будет делать для военных, чтобы управлять столкновениями атомов и запуском космонавтов, но общего процветания не будет, не будет больше состязания между конструкторскими бюро, когда институт точной механики постоянно соревновался с институтом электронных управляющих машин, с институтом кибернетики, с СКБ 245 в погоне за скоростью вычислений. Не будет больше великолепных чудачеств, вроде бруснецовского троичного процессора в МГУ, единственного в мире, где использовались элементы с тремя состояниями. Примечание. Малиновский. История вычислительной техники в лицах. Конец примечания. Не будет стремления выйти за границы достижимого, Не будет больше конструкторской работы, как следует продуманной, лишь медленное, мрачное подражание. Выбрать надежность на этих условиях мог только дурак. Неужели Косыгину нельзя это объяснить тактично, без лишних слов, товарищ Косыгин? Но Лебедев теряет силы. Он смотрит на часы в полумраке. Он уже не первый час ожидает здесь, в этом лабиринте. К боли в костях прибавляется лихорадка, поднимающаяся в его истощенном теле словно горячий туман. На лбу его сырая пленка, а мысли в голове теряют ясность, начинают плавиться, смешиваясь друг с дружкой. Еще одна клетка легкого. Одна случайность за другой, одна за другой, среди миллиардов клеток в легких лебедева найдется несколько миллионов таких, где смола диол эпоксида от сигарет пристала не к гену раз, а к гену на хромосоме номер семнадцать, той, что заставляет клетку в срочном порядке покончить с собой. А среди этих миллионов... Найдется несколько тысяч таких, куда критическая капелька ворвалась как раз вовремя, чтобы приземлиться на нить ДНК в разгар деления клеток, и образовала другую такую же. И так по миллиардам клеток, чьи вспученные окошки, состоящие из липидов, смотрят на каналы легкого, там и сям разбросаны в случайном порядке тысячи таких клеток, где отвечающий за самоубийство ген на хромосоме номер семнадцать впоследствии его назовут p пятьдесят три не работает. Вот одна из них. В неё-то после пятидесяти лет приятного дыма казбека и влетает ещё одна случайная молекула вязкой массы, направляется прямо к раз, чтобы всё спутать, превратив жизненно важную Г в Ц. К тому же она оказывается тут как раз вовремя, успевает избежать фермента редактора и создать собственную копию в новой клетке. А это уже страшно. Новая клетка, которой командует мутировавший ген РАС, становится опухолью, ничем не сдерживаемой, вышедшей из-под контроля защитных механизмов тела. Готовой размножаться все дальше и дальше неостановимо жадно, совершенно не заботясь о том, как она повлияет на легкие Лебедева и на самого Лебедева. Достаточно, чтобы это произошло один раз. Лебедев снова начинает кашлять и на этот раз не может остановиться. Дальше идти некуда. Этому нет конца. все равно, что вытянуть руку, пытаясь восстановить равновесие и обнаружить, что стены, на которую можно опереться, больше нет. Он проваливается в кашель все глубже и глубже. там внутри сплошная слизь, воздуха нет. выхоркнуть комок той гадости, что забила горло, он не может, не может и прекратить борьбу за то, чтобы сдвинуть ее с места. Он задыхается, в ушах ревет, перед глазами все усеяно множящимися звездочками, светящимися слипшимися по всей ширине коридора в этом затемненном сфумато. Он роняет голову между колен. Кашель, кашель, кашель. Паника, а за ней порог и туда в туманное безразличие. Потом препятствие высвобождается. Вываливается полный рот отвратительный металлический вкус. Утереть тресущимися руками. Сплюнуть. Утереть. Товарищ, его зрение проясняется до темноты. Она стоит над ним, протягивая стакан с водой, пристально глядя на него с невольной жалостью. Вам домой надо, говорит она. Я подожду, отвечает он. Неважно сколько. Нет, говорит она. Вам надо домой. Вы что не понимаете? Карцинома в основных дыхательных путях вызывает затрудненное дыхание, потерю веса, боль в костях груди и брюшной полости, хрипоту, затрудненное глотание и хронический кашель. Распространение метастаз в позвоночник, печень и мозг является обычным ходом болезни. После этого дальнейшие симптомы могут включать в себя мышечную слабость, импотенцию, нечеткую речь, затруднения при ходьбе, потерю моторной координации, слабоумие и припадки. Радиотерапия оказывает ограниченный эффект. накопление жидкости позади препятствия в легком в конце концов приводит к пневмонии и смерти. Это, к сожалению, установлено наверняка. Примечание. Несмотря на интонацию клинической определенности, использованную мной здесь, я не знаю, какого типа карцинома развела Сулейбедева. И не уверен даже в том, что его опасное для жизни пульмональное заболевание в действительности было раком, хотя это представляется чрезвычайно вероятным. Однако, чтобы это ни было, он умер от него в июле 1974 года. Запутанная, непродуманная, вероятностная машина его организма тем или иным способом создала детерминистский процесс. потребовавшийся на то, чтобы окончательно переместить его от единицы к нулю. Конец примечания.